двадцать июля В ночь с 24 на 25 июля началась одновременная переправа Красных у Каховки, Корсунского монастыря и Алешек. Воздушной разведкой выяснилось, что наибольшее скопление красных и сосредоточение плавучих средств было у Корсунского монастыря. Около 14 часов закончилось исправление моста у Каховки. К 17 часам переправилось до 2000 человек красной пехоты с артиллерией и броневиками, и началось наступление на фронте любимов Терны. К 18 часам Терны уже заняты красными. Отчасти нашей 13-й дивизии отходят в район Любимовки. К 19 часам 13-я дивизия от Любимовки переходит в наступление на Каховку. Благодаря фланговому артиллерийскому огню с правого берега и автоброневикам успеха не достигла. Наши технические средства один броневик у противника 5. От Корсунского монастыря шло наступление на Большие маячки. Туда брошена бригада 34-й дивизии с заданием, охватывая правый фланг красных, отрезать их от Корсунского монастыря. 13-й дивизии при приказ содействовать этому. У Алёшек батальон феодосийцев отбросил передовые части красных. Начальнику сводноконной конной бригады приказано передвинуть из Рубиновки две с половиной конных сотни с двумя орудиями на Дмитриевку. «Для обеспечения левого фланга и приобретения свободы маневрирования я прошу главкома немедленно ввести наш флот в устье Днепра. Для того, чтобы 13-я дивизия не была отрезана от корпуса и для прикрытия Чеплинского направления ей приказано до рассвета 26 июля совершить фланговый марш и сосредоточить Дивизию в районе Могила Высокая. Каменный колодец. Расположение частей к вечеру 25 июля. 13-я дивизия у Любимовки. Вторая бригада 34-й дивизии ведет бой у Корсунского монастыря и британы. Первая бригада той же дивизии находится в районе казачьи лагеря Алешки Голая пристань. 8-й кавалерийский полк Корпусный резерв передвинут в Черненьку. Сведения о противнике. 1. Каховская группа. Мост исправлен и переправилась до 2000 человек пехоты. Особого сосредоточения у Береславки не замечено. У Корсунского монастыря идет усиленная переправа всей 15-й стрелковой дивизии на баржах и пароходах. У Алешек переправилась до 1000 человек пехоты. Придавая большое значение Каховскому направлению, я приказал 13-й дивизии не позже 20 часов 25 июля уничтожить переправившегося противника у Каховки. Бросить еще какие-либо силы на Каховку не представлялось возможным как бригада 34-й дивизии вела бой с крупными силами красных, наступающих от Корсунского монастыря на большие маячки. Ночная атака 13-й дивизии успехом не увенчалась, и ее начальник по этому поводу донес. В сегодняшнем бою участвовали все части дивизии одновременно и одновременной атакой с востока и юга дивизии удалось ворваться в Малую Каховку. Контратакой больших масс противника при поддержке пяти броневых машин с охватом конницы нашего левого фланга дивизия была потеснена, понеся большие потери. И несмотря на личное участие моего штаба, всех командиров полков части дивизии удалось остановить лишь у деревни Любимовки. Дивизия понесла тяжелые потери не менее половины состава. Считаю своим долгом доложить, чтобы и способность частей значительно понизилась. В случае нового налета конницы с броневиками, при отсутствии у меня конницы, за благоприятный исход ручаться нельзя. Таким образом, первый удар по переправившимся красным закончится неудачей, благодаря огромному превосходству сил и технических средств противника» на 26 июля приказано. 1. 13-й дивизии в 7 часов атаковать Каховку. 2. Бригаде 34-й дивизии Корсунский монастырь. 3. Туземному дивизиону перейти в Лукьяновку. 4. 8-му кавалерийскому полку в Черненьку.